Глава 4 Машина поднялась в гору, пересекла освещенную площадь, потом еще поднялась, потом спустилась в темноту и мягко покатила по асфальту темные улицы позади церкви Сент-Этьен, миновала деревья и стоянку автобусов на площади Контраскарп, скарп потом въехала на булыжную мостовую улицы Муфтар. По обеим сторонам улицы светились окна баров и витрины еще открытых лавок. Мы сидели в врозь, а когда мы поехали по старой тряской улице, нас тесно прижало друг к другу. брат сняла шляпу. Откинул голову. Я видел ее лицо в свете, падающем из витрин. Потом стало темно. Потом, когда мы выехали на авеню до Губелен, я отчетливо увидел ее лицо. Мостовая была разворочена, и люди работали на трамвайных путях при свете ацетиленовых горелок. Белое лицо Брэд и длинные линии ее шеи была ясно видна в ярком свете горелок. Когда опять стало темно, я поцеловал ее. Мои губы прижались к ее губам, а потом она отвернулась и забилась в угол, как можно дальше от меня. Голова ее была опущена. — Не трогай меня, — сказала она. — Пожалуйста, не трогай меня. — Что с тобой? — Я не могу. — Брэд.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 пока не начинало казаться, что это уже не ее глаза. Они смотрели и все еще смотрели, когда любые глаза на свете давно перестали бы смотреть. Она смотрела так, словно в мире не было ничего, на что она не посмела бы так смотреть. А на самом деле она очень многого в жизни боялась. И ничего-ничего нельзя сделать, сказал я. «Не знаю», — сказала она, — «я не хочу еще раз так мучиться».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 Теперь я расплачиваюсь за это. Глупостью, сказал я. Кроме того, принято считать, что то, что случилось со мной, очень смешно. Я никогда об этом не думаю. Еще бы, не сомневаюсь. Ну, довольна об этом. Я сама когда-то смеялась над этим. Она не смотрела на меня. Товарищ моего брата вернулся таким с Монса. Все принимали это как ужасно веселую шутку. Человек никогда ничего не знает, правда?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 Ресторан, где есть пруд с живыми форелями, и где можно сидеть и смотреть в парк, был закрыт и не освещен. Шофер обернулся. «Куда мы поедем?» — спросил я. Бред отвела глаза. «Пусть едет в кафе «Селект». «Кафе «Селект», — сказал я шоферу. Бульвар Монпарнас. Мы поехали дальше, обогнув бельфорского льва, который сторожит Монружскую трамвайную линию». Бред смотрела прямо перед собой.